Глава шестая. Меценат и его клевреты продолжают развлекаться. Несколько дней спустя, после первого появления куколки, можно было наблюдать в знаменитой квартире мецената мирную семейную картину. Сам меценат, облащенный в белый халат, прилежно возился около станка, на котором возвышалась груда сырой глины,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 «Телохранитель!» — воззвал меценат, округляя большим пальцем лоб глиняного мотылька. «У меня руки в глине, а как на зло щека зачесалась Почеши, голубчик!» «Которая!» — деловито приблизился к нему телохранитель. «Это что ли?» Он почесал меценатову щеку и, склонив голову на сторону, уперев руки в бока, принялся разглядывать произведение мецената. «Морщин маловато!» Критически, — заметил он, — еще бы десяточек подсыпать. — Довольно, довольно! — испуганно закричал Мотылёк. — Ты рад из меня старика сделать. — Ну, какой же ты старик! У тебя только кожа на лице плохо натянута. Ты бы сходил к обойщику перетянуть. Отстань, черт! — Мотылёк! — А? — Сколько парикмахер берет с тебя за бритье? — Что значит «сколько»?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 Начал, сев верхом на стул Новакович, одну из своих идиотских историй, которые он всегда рассказывал с видом полной достоверности. «И у этого приятеля, можете представить, совершенно не росли усы, а дело его молодое. Очень ему хотелось каких-нибудь усишек, и придумал он вещь неглупую. Выдрал с затылка сотни две волосков вместе с луковицами» потом сел у зеркала, вооружился увеличительным стеклом, иголкой, и пошла работа. Иголка и ткнет верхнюю губу, ища же туда волос, с луковицей ткнет, и луковицу в дырочку посадит, прямо будто виноградные черенки сажал. Врешь ты все, телохранитель. Не такой я человек, чтобы врать. Эта история потом наделала в сферах много шуму. Посадил он.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 Меценат, выслушав эту историю, рассмеялся, а мотылек возмущенно воскликнул «Телохранитель!» «Всякому вранью есть границы!» «Ты думаешь, я вру?» если я тебе назову фамилию этого человека?» «Седлаков Петр Егорович!» «Тоже, значит, вру?» «Он жил на Кирочной, а теперь переехал не знаю куда. Можешь сходить к нему». «Эта история подробно описана в одном немецком журнале а Кузя!» Откуда бог несет? Кузя влетел, бодро помахивая пачкой свежих газет. Вот, друзья, какова сила печати? Не только куколку беру с Анну Матвеевну, всероссийской знаменитостью сделать. А что? Вот, вот, заметка первая в столичном утре. На днях в роскошном особняке известного мецената и покровителя искусств Это я вам так польстил меценат. В присутствии избранной литературно-артистической публики